Глава восемнадцатая «Пока что этот факт мало что значит», — вздохнул он. «По времени мы как раз успели. Кейн был вторым, а Брент прилетел первым. Но в связи с его травмой, вряд ли из него теперь получится правитель. Не думаю, что ему присудят победу. Значит, выбирать будут между тобой и Кейном», — пробормотала я, только сейчас в полной мере осознав, что Татум действительно может стать следующим правителем Элла Роуз. А это значило, что ему подберут самую лучшую невесту из богатой семьи, устроят пышную свадьбу, он должен будет родить наследника, и если не получится зачать ребенка с невестой, он сделает его наложницей, после чего младенец будет воспитываться законной женой Татума. Когда, гласят победителя? Сегодня будут просматривать записи, после этого решат. адкерс еще вчера забрал наши камеры и мою добычу красной ягоды, помнишь? оказались вполне съедобными. «Какой сегодня день?» опомнилась я, беспомощно оглянувшись. «Мы прилетели вчера, цели Ты спала остаток дня и ночь. Наверное, жутко голодная. Сейчас тебе принесут завтрак». Я растерянно кивнула, и как раз в этот момент в палату заглянул врач. Заметил Татума и облегченно выдохнул. «Мистер Барнс, пройдите в палату. Вас ждет мистер Аткерс. Анализы в норме, сейчас мы вас выпишем» и вместе с ним вы отправитесь в резиденцию правителя. Татум обернулся ко мне и сжал ладонь прохладными пальцами. «Мы увидимся, Сицилия?» Прозвучало скорее как вопрос, и я неуверенно кивнула. «Да, ты знаешь, где меня найти, если что». Он нехотя направился к выходу и уже у двери обернулся. От его взгляда по всему телу пробежал табун мурашек, а в груди стало щекотно. Мне вдруг отчаянно захотелось вскочить, броситься к нему и крепко обнять. Хотелось спросить, что будет с нами дальше. Возможно ли что-то, есть ли у него хоть какие-то чувства ко мне? Есть ли у нас шанс? Но он кивнул на прощание и скрылся за дверью, оставляя меня в одиночестве. Меня выписали в тот же день, накормили завтраком и отправили на все четыре стороны. Никто из родственников ко мне не пришел. Папа наверняка торчал в резиденции правителя, изучая записи, а мама с верджинией по доброй воле никогда бы не отправились в больницу. Для них это слишком скучно, муторно и вообще не весело. Впрочем, мама наверняка звонила мне, да вот только мой браслет остался в ангаре. Я вышла на улицу и вдохнула полной грудью. Ну вот, привычные запахи элароуз. Всё же дикие земли оставили тягостное впечатление но в то же время, будто что-то изменили во мне. Я словно побывала на другой планете, затем вернулась домой, но моя жизнь уже не может быть прежней. Ведь я стала одним из первооткрывателей, увидела нетронутый мир, созданный самой природой, где не было места человеку. Возможно, это и правильно, ведь человек всегда стремится отобрать власть, в том числе и над природой, и животным миром, уничтожая, порабощая, используя в своих целях. Хотела отправиться на летное поле, но решила сначала съездить к Арчи. В больнице мне выдали простое нижнее белье, серую футболку с длинным рукавом и черные штаны, а также кожаные ботинки. Заезжать домой не было смысла, а вот узнать, как состояние друга, очень даже хотелось потому я торопливо направилась к платформе и уже через полчаса выходила на окраине, где располагалась небольшая больница для обслуживающего персонала Элла Роуз. Контраст с тем местом, где оказали помощь мне, был разительным. Серые стены с облупившейся краской, мутные окна, не очень приятные запахи. Я подошла к медсестре и спросила у нее об Арчи. Девушка как-то странно покосилась на меня, но велела пройти к дежурному врачу, кабинет которого располагался на втором этаже. Быстро поднялась наверх и постучала в дверь. Не дожидаясь ответа, вошла, увидев за столом пожилого мужчину в очках и белом халате. «Слушаю вас», — пробормотал он, уткнувшись в свои записи. «Я пришла навестить Арчи Уоррена. Меня направили к вам». Мужчина тут же поднял голову, заинтересованно уставившись на меня, но мгновенно нахмурился. Отложил листы и кивнул головой на стул. «Садитесь, вы кто ему?» «Я почти член семьи», — промямлила я. «Ясно. Как вам обращаться?» «Сицилия. Просто по имени. Почему-то не хотелось называть свою фамилию». «Что же, Сицилия? Не имею привычки тянуть, потому скажу сразу. Прогноз неутешительный». Вся кровь ударила мне в голову. Я ошарашенно уставилась на доктора, а сама не могла понять, что же могло случиться с Арчи. Когда они с брендом покинули нас, он был абсолютно здоров. Татум что-то говорил про его ногу, но я толком и не поняла. Рваные раны, трещина в бедренной кости, разрыв мягких тканей, заражение крови. Принялся перечислять врач и вздохнул. Мы делаем, что можем, но, как вы знаете, обычному населению Элла Роуз доступны не все методы лечения. В данном случае мистеру Уоррену требуется очень сильное противомикробное средство, потому что пока ответа на наше лечение мы не наблюдаем, а инфекция становится обширней. Сейчас мы лишь поддерживаем его состояние, следя, чтобы не было ухудшений. «Вы хотите сказать, что нужный ему препарат доступен только для элиты?» Переспросила я, чувствую, как начала кружиться голова. Именно так, причем достать его следовало бы в самый короткий срок. «Но поскольку получить лекарство невозможно, нам, вероятно, придется...» «Нет!» – прошептала я, осознав, что он имел в виду. К сожалению, Сицилия – это единственный выход в этой ситуации. В кабинете прозвучало страшное слово «ампутация». Схватившись за голову, я вскочила и отошла к окну, затем повернула обратно и принялась бездумно бродить по кабинету, не видя ничего вокруг. «Сколько у него есть времени?» – прошептала я. Точно сказать невозможно, пока что ухудшения нет, но и улучшения тоже. И вот последнее гораздо страшнее. Все может измениться в любой момент, максимум пара дней. Но чем дольше, тем меньше шансов, что организм ответит даже на сильный препарат. Я вылетела из здания больницы, пребывая в полубессознательном состоянии. Руки противно тряслись, а потом все тело заколотило, будто в ознобе. Я кое-как дошла до своего дома и заползла на кровать. Пыталась составить план действий, но разум не повиновался мне. Внутри царила паника, мешая мыслить здраво. Заставила себя раздеться и встала под душ. Прохладные струи будто привели меня в чувство. Я собрала все свои силы, переоделась и отправилась к отцу Арчи. Для начала следовало проведать пожилого мужчину, постараться успокоить и узнать о его самочувствии. «Арчи наверняка хотел бы, чтобы я навестила папу». Он долго не открывал дверь, но я знала, что мужчина передвигался не очень ловко. Обычно всегда держался за локоть Арчи, когда они выходили гулять. Но стоило ему открыть дверь, как я выжила из себя слабую улыбку. Честно говоря, виделись мы крайне редко, быть может, всего пару раз. Но от Арчи я знала, что отец любил поворчать, а с возрастом его характер стал лишь тяжелее. Однако отец и сын вполне хорошо ладили. «Здравствуйте, мистер Уоррен!» Мужчина подслеповато прищурился и вроде бы немного удивился. «Сицилия? Ну, здравствуй! А где Арчи? Вы же вместе улетали, разве нет?» «Да, все верно. Вернулись вчера и оба попали в больницу. Вы только не переживайте!» «Вы только не переживайте, Арчи под присмотром, все будет в порядке!» «Что стряслось-то?» – нахмурившись, спросил Бен, опираясь на дверной косяк. Потом вздохнул и махнул мне рукой, приглашая пройти. Мы устроились на крохотной кухне, а я старалась говорить уверенно. Арчи повредил ногу и сейчас находится под наблюдением специалистов. Нужно время на выздоровление, у него небольшой перелом и... Вот... Бен пожевал нижнюю губу и поправил очки. «Вот не задача Погоди, так он выиграл или нет?» Я растерялась. «Победителя пока не назвали, но, думаю, в ближайшее время станет ясно, какая команда лучше справилась с заданием». Конечно, мне пришлось врать. Много. Но не могла же я сказать больному старику о страшной травме Арчи, а потом еще и добить его сообщением о том, что никакой победы его сына не видать, «Ведь Брэндон не сможет править страной!» «Как вы себя чувствуете?» Спросила я, так и не дождавшись его реакции на мой ответ. Мужчина махнул морщинистой рукой. Я знала, что Арчи был поздним ребенком, а его мама не стала, когда мальчику исполнилось пятнадцать. И вот уже восемь лет отец с сыном жили вдвоем. «Да уж, могло быть и лучше, цели Приходится горстями пить лекарства. Кстати, когда Арчи выпишут?» «Думаю, нужно еще несколько недель». «Вот эти ерунда!» Отчего то разозлился, Бен? «Мне нужно получить препараты через три дня. Обычно Арчи забирал из больницы». «Я могу вам помочь!» «С готовностью предложила я». «Правда? Ну, хорошо, помоги, а то я сам и не дойду». «Может быть, нам с вами выйти погулять, как вы обычно делали с Арчи?» «Да нет уж, Сицилия, не нужно». «Дождусь сына. С ним привычнее, да и в случае чего он всегда меня поддержит. А ты совсем худая, сил-то, наверное, никаких». Я растерянно посмотрела на мужчину, он вдруг кивнул мне и сказал, «Ладно, иди, не буду задерживать наследницу такой известной фамилии. Не наигралась еще в бедняков?» Хмыкнул вроде бы беззлобно, но я все равно почувствовала себя откровенно плохо. «Сколько уж ты живешь на окраине, Сицилия?» Полгода. Мужчина присвистнул и неодобрительно дёрнул головой. Затянулась ссылка-то. Но я всё равно думаю, что папаша тебя здесь не оставит. Вернёт в элитный дом под облака. Не ровня Сицилия, не место тебе среди нас.